12.14. Заработала рация. Террористы требовали на переговоры губернатора или командующего сибирским военным округом. Им мягко разъяснили, что ни того, ни другого в Шантарске сейчас нет, и предложили прислать их заместителей. Под видом заместителей, конечно, должны были направиться к остолому из Байкала, но террористы, должно быть, такой ход предусмотрели. Говорит, заместителями они отказались... после чего на четверть часа воцарилось состояние напряженного пата. 12.31. Люди Бортко привезли в штаб лидер небольшой шантарской чеченской общины. Через динамик байкаловской машины Он минут пять говорил что-то на непонятном никому языке, но в ответ последовала автоматная очередь и яростные заверения по рации, что этому хазбулатовскому прихвостню лучше убраться подальше. Лидер растерянно объяснял штабистам, что Хазбулатова терпеть не может, но его ввиду полной бесполезности отправили в двенадцать 12.35-12.48 Все это время оцепление занималось тем, что отгоняло слетевшихся журналистов Операторы с видеокамерой ухитрились обходными путями просочиться на крышу противоположного дома Но были задержаны и выставлены Причем один из них по неловкости стукнул о милицейскую дубинку свой японский агрегат Что вызвало необратимые повреждения последнего 13.01 Генералу Дронову по рации сообщили, что на центральном рынке громят кавказские ряды. Толпа насчитывает уже человек двести, изредка мелькают и казаки, и чернорубашечники, но в подавляющем большинстве там собрался всякий случайный народ. Почти весь состав двух близлежащих райотделов выехал на рынок, посланный Трофимовым ОМОН, оцепил гостиницу «Золотой колос», известную всему городу как «Горный аул». Кроме того, в разных точках города произошли спорадические избиения всех, кто имел несчастье оказаться похожим на Джигита Судя по всему, известие о террористах на студии уже разлетелось лесным пожаром по всему Шантарску Капитан Завражнов из РООП, появившийся только что, рассказал Даше Те, кто смотрел в это утро семнадцатый канал, видели, как дикторша вдруг вскочила, крича от ужаса Камеру тут же заслонила чья-то спина, и передачи прервались. 13.19. Центральный рынок очищен. Два подожженных киоска потушены. Приехавший к Дронову подполковник Портнягин конфиденциально сообщил, что ОМОН, воевавший в Чечне... Держать позиции возле гостиницы держат, но в рядах определенно нарастает глухое недовольство нынешней миссии И уже раздаются голоса, что следовало вместо того, чтобы тыкать дубинками в земляков, уйти на базу А черномазые пусть выпутываются сами Дронов отбыл гостиницы Террористы потребовали вертолет с пилотом и 10 миллионов долларов США Вертолет должен приземлиться прямо перед дверью, а доллары находиться в прозрачных мешках Им стали объяснять, что вертолет тут не сядет, а столько баксов в государственной кассе не наберется 13.38 Требования на счет вертолета и долларов сняты Вернулся Дронов, которым удалось погасить зачатки мечежа 13.42 Последовала автоматная очередь по окнам противоположного здания 13.51. Вновь приехал лидер чеченской общины и на Коране поклялся, что все живущие в Шантарске чеченцы обзвонены, опрошены и никто из них не может оказаться на студии. 13.59. Сарафанное радио, как всегда в таких случаях, работает безотказно. по цепям осаждающих мгновенно пронеслось известие что москва умоляет и категорически требует не допустить кровопролития в пятнадцать сорок по шантарскому времени должен приземлиться спецрейс из столицы четырнадцать ноль три анонимный телефонный звонок в городское управление фсб звонивший заявил что вскоре последует еще один террористический акт На острове Кумышево, где расположены емкости с хлором, использующимся на водоочистных сооружениях. 14.11. Остров Кумышево занят армейским спецназом Сибирского военного округа. Шантарск блокирован силами милиции и внутренних войск по стандартному плану НЕВД. 14.29. Из прилегающих домов эвакуированы практически все жители, кроме жильцов подъезда, расположенного непосредственно над телестудией. Людей выводили сложным путем, кое-кого через окна квартир первых этажей. 14.48. Закончен опрос жителей, производившийся силами всех без исключения служб. Есть два свидетеля, насчитавшие в помещении телестудии самое мало шесть выстрелов, прозвучавших непосредственно перед убийством милиционера 14.50 Террористы наконец предоставили возможность поговорить с одним из заложников, в чем раньше упорно отказывали По словам оператора дежурной смены, обращение хорошее, все заложники живы и здоровы Специалисты утверждают, что таким заявлением сплошь и рядом продиктованным упершимся в висок стволом невозможно верить без визуального осмотра места. 1455. Генерал Трофимов распорядился ввести в действие план «Барана», носящий среди своих неофициальные названия «Черные грабли» — скрупулезная проверка лиц известной национальности. Проверка начата с гостиниц «Золотой колос» и «Турист». четырнадцать пятьдесят девять террористам сделано предложение о добровольной сдаче отклонено